Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Начало. Глава 20. В другой раз, когда я смог воспринять свое тело, оно было просто ужасным. Судя по всему, прошло несколько дней со дня моей смерти. Может, 4 или 5. Точно не могу сказать, потому что у меня не было никакой записи об этом. Но по внешним признакам, это было именно так. Вероятно, вся картина дополнялась еще прекрасным запахом, но. К счастью, я его не чувствовал. Радовало только одно. Я больше не был размазан по потолку. Это мне стало понятно, потому что я смотрел в свои бывшие глаза практически в упор. Они были все так же широко разинуты и внушали страх. Мне приходилось смотреть на них, и мне это не нравилось. Попробовал оценить обстановку и пришел к самой светлой мысли за эти дни. «Если я смотрю своему телу в глаза, значит, уже могу перемещаться». Я постарался воспринять всю комнату из ее дальнего угла. «У меня получилось». Тут я услышал звук, доносящийся из подъезда. Это был разговор двоих или троих мужчин. Звук приблизился, и я понял, что они стояли возле моей двери. Стало как-то шумно, и через минуту они выбили дверь в квартиру. «Так и есть!» — крикнул один. «Он лежит на полу. Черт, пахнет уже не очень!» Это был Крейг, один из сотрудников нашей организации ирландского филиала. Мы работали с ним около трех лет в свое время. «И что, это и есть то самое, к чему мы все стремимся тут?» — спросил он у другого. «Остальных я не знал». «Зачем такие вещи говорить вслух?» переспросил его тот. «Ты же понимаешь, что это может навредить ему?» он кивнул в мою сторону. «Да брось ты!» ответил Крейг. «Ты посмотри, разве ему уже может что-то навредить?» Ха -ха! он усмехнулся. «И все-таки, — сказал другой, — не нужно. Мы должны уважать технологию». «Новенький», — подумал я. «Ты просто новенький в таких вопросах, Джон!» тут же, как эхо, повторил за мной Крейг. «Здесь не все так, как кажется сначала». «Я не хочу с тобой обсуждать это, и тебе не советую, иначе мне придется написать на тебя доклад». не хочешь — не обсуждай», — спокойно ответил Крейг. «Как, нужно вызвать агента и все такое». «Сэм!» — крикнул он в коридор. «Давай звони уже». Джуди была обеспокоена внезапным отсутствием Майкла. Вот уже пять дней, как о нем ничего не было слышно. Где-то в глубине души ей было очень тревожно, но она гнала от себя эти мысли, потому что знала, что он особенный, и с ним все и всегда будет в порядке. Сначала она попыталась отвлечься чтением разной литературы. Потом она записалась на очередные курсы по обучению, но что-то было не так, из рук все валилось, работа не приносила того удовлетворения, как раньше. Сьюзен тоже никто не видел. Не сказать, что кто-нибудь хотел видеть ее, в принципе, особенно Джуди, но в эту неделю она была готова и на это – лишь бы узнать, что с ним все в порядке. В один из дней Джуди не выдержала и постучала в кабинет Кейна, приоткрыв дверь. Тот сидел в кресле, как обычно, и говорил по телефону, жестом указав ей, чтобы она прошла. Джуди зашла, как всегда, прижимая планшетку к груди и покорно ожидая, когда он освободится. Она очень волновалась, потому что понимала, что ее вопрос не имел никакого отношения к работе. А Кейн был не из тех людей, которых можно было беспокоить по какой-то ерунде, и что хуже всего... Он бы сразу понял направленность ее вопроса, и... Она даже не хотела думать об этом. Кейн положил трубку. «Да, Джуди», — сказал он, — «что ты хотела?» «Да я...» — она замялась. «Я могу зайти попозже, если вы сейчас заняты». «Нет-нет, я не занят», — торопливо ответил Кейн. И в этот момент у него снова загремел телефон. «Подожди, пожалуйста», — сказал он мне. «Присядь пока». «Да, алло», — ответил он в трубку. «Да». Его лицо помрачнело. «Да, я услышал». Джуди сидела и, глядя на Кейна, пыталась понять, что же его так расстроило. Кейн медленно положил трубку и посмотрел на нее. «Я могу зайти попозже», — сказала она и поднялась, теребя планшетку. «Постой, Джуд», — попросил ее Кейн, посмотрев в окно и сдвинув брови. «Да?» а, «Сообщи всем, что Майкл, что Майкл покинул свое тело около трех дней назад. Если кто хочет, то должен поспешить». «Я не поняла», — сказала Джуди. «Что значит покинул тело?» «Это значит, что он умер!» — крикнул Кейн. «Майкл умер три дня назад!» Джуди постояла еще секунду на месте и рухнула на пол без чувств. Мое тело забрали и отвезли в морг. Я не отходил от него ни на шаг, даже если бы и захотел это сделать. Все это время я периодически пытался войти в себя обратно, но это уже скорее напоминало навязчивую идею чего-то достичь, нежели саму потребность это получить. Меня отмыли, накрасили, одели и уложили в красивый ящик. Я себя ощущал каким-то подарком. Затем восприятие картинок резко ускорилось, что было неожиданно для меня, потому что я вроде бы совсем не контролировал этот процесс. То была сцена прощания в незнакомом мне помещении, где я заметил, что могу находиться от тела уже на значительном расстоянии. Хохот некоторых сотрудников по какому-то своему поводу, невзирая на всю атмосферу. А, собственно говоря, какую такую атмосферу? Среди всех присутствующих там людей страдал обо мне только один человек. Я сам. И вот уже само кладбище. Я неотрывно смотрю на свой крест, сделанный в кельтском стиле, и понимаю, что все уже не так плохо, как казалось неделю назад. Я сделал то, что хотел. И теперь пришло время все изменить, и я смогу все изменить, потому что у меня будет новая жизнь, которую я начну ровно и идеально, не совершая подобных ошибок, хотя я бы с огромной радостью вернулся обратно. В этот момент я испытал резкую тяжесть физического характера и словно стальной пресс обрушился на меня, вдавливая в землю. Секунду замешательства, странно возникший из ниоткуда приступ сильной тошноты, и я с неким треском ворвался обратно в свое тело, тут же открыв глаза. Кромешная тьма, неприятный специфический запах. Еще секунды, я понял, что это реальность. Я был в гробу. Леденящий ужас новой потери охватил меня в то же мгновение. Тело было мне непривычно и незнакомо, и я с трудом начал дышать. Я понял, что дело уже не только в страхе и эмоциях. Мне элементарно не хватало кислорода, который от моей паники улетучивался со скоростью света. Я стервенел и, почти ничего не соображая, стал бить ногами по корпусу гроба, насколько это было возможным. В истерике я сломал себе палец, но даже не заметил этого. Я царапал и рвал ткань на крышке. Я кричал так, что у меня закладывало уши. Запах моего тела и сырой земли доводил меня просто до исступления. Через несколько минут я выбился из сил, и тяжело, хрипло дыша, просто лежал. Воздуха становилось все меньше. Это особенно ощущалось потому, что с каждым вздохом легкие словно хватали лишь часть своего полного объема. Я был настолько поражен всем происходящим, что даже перестал страдать от всего. Раньше я никогда бы не подумал, что один человек может пережить такую за одну неделю. Стало смешно от одной мысли, что мне жизненно необходимо снова покинуть тело, в которое я так навязчиво пытался зайти в последние дни. Я был сражен этой иронией судьбы наповал. И просто продолжал лежать, но на этот раз, уже имея полное представление о том, что меня ждет в момент смерти. Кислород подходил к концу. Я тихо сипел, все чаще издавая гортанные звуки, но мне было не так страшно, как в первый раз. Я умер снова, спустя час. На этот раз тихо и по-настоящему. Меня опять вышибло в никуда, чтобы вновь быть никем, но я знал, каков будет мой следующий шаг, потому что я хотел вернуться к обычной жизни. Я последний раз посмотрел сверху на могилу с белым крестом и спокойно отправился на поиски нового тела. Ирландия исчезла из поля моего зрения мгновенно, как и все то, что с ней когда-либо было связано.